Живых трупов больше не обнаружилось, только обглоданные кости, явно собачьи. Да еще чуть не подстрелили Серого, когда он из одного угла в другой перебежать вздумал в самый неожиданный момент. В руки он не давался, но против звука открываемой банки с кормом не устоял. Во второй линии бокса рядом с воротами действительно обнаружилась покрасочная и жестянка. Но нам туда не надо. Капот, конечно, помяли вчера, да и фиг с ним. Красота и гладкость линии теперь не совсем важны. Зато пружина, подходящая, нашлась в куче всяких грязных железяк. Кто-то, видимо, менял не так давно. И менял, как полагается, парой. Но ну, она мне не до жиров. Самым трудным оказалось затащить покалеченную машину на подъемник. Остальное заняло минут 20 вместе с мытьем рук. Даже струцины не понадобились. Манипуляциями с подъемником и подставленными под колеса опорами обошлись. Хорошо оно, когда оборудование есть. Я задумался о ремонте разбитого автомата. Еще один ствол нам бы очень не помешал. Но сделанный из стали дворовой детали погнутся в самый неподходящий момент. А с термообработкой возьми много. Потом, может быть. А вообще нам бы дробовик лучше двенадцатого калибра и патронов накрутить со стрелками. Картеч против прочной черепушки мутантов-метаморфов может и не помочь, а вот стальные стрелки... Калить не обязательно, противник в бронежилете не ожидается. По кости и некаленая сталь пойдет хорошо. Но хвостовик лучше сделать, чтобы метров полста не летели носом вперед. И, конечно, полуавтомат. Ту же Сайгу или 2112, или был какой-то агрегат у скиба гибрид полуавтомата с помпой, который, если сам не перезарядился, можно за цевьё. Ну где в Туле ЦКИБ, я, естественно, знаю. и офисное здание с магазином при нем, и, собственно, завод. Завод, скорее всего, охраняется. Сам Бог велел все компактно расположенные заводы щегловской засеки с высокими заборами почтовых ящиков превратить в укрепленную территорию, зачистив зомби А магазин наверняка пуст. Что не вывезли, то разграбили. Но можно и прокатиться. Кстати, в сервисе же есть городской телефон. Гудок имеется, уже хорошо. Отвычно короткие шесть цифр номера, гудок, второй, смена тональности, связь, значит, есть. А он трубку взял. Ну, есть кто дома. Алло. Привет, как вы там? Ну, мы ничего. А ты в Туле, что ли? Да, на Рязанке. А вы чего в деревню не уехали? Не смогли. Дед машину разбил. Вернее, ему разбили. Дед как? Дед в Щекино. Пришлось возвращаться. Там спокойно пока. С Олексиным связь есть? Вчера звонили, они тоже в деревню не поехали. В КБ сидят. Охотники типа дружины организовали, ездят, собирают живых, продукты и так далее. А у тебя как? А мы сами типа дружины. Кто мы? Ну, я, Иринка, Машка и Машкин Дима. Сашка его знает, в смысле, видела пару раз. Вчера почти приехали, но машину поломали немного, сидим в сервисе. А что, сервис работает? Мы в нем немного поработали. Понятненько. Ты спешишь? Ну, вообще не сильно, а что? Да так, поболтать. Ну, поболтать не знаю, надо придумать, что делать будем. А какие варианты? Да никаких пока. Ты с кем-нибудь созванивалась? С знакомыми там? Да, никого нет. Надеюсь, что уехали. А как на самом деле, неизвестно. Понятно. Мобильная связь не пашет. Вот нашел городской, позвонил. У тебя номер определился? Нет. Понятно. Значит, с выноса. Какого еще выноса? Ну, номер тут с выноса Басовского. Новая атс не определяется. У тебя газеты рекламные есть? Поищи там автосервис на Он и будет. Ладно, поищу. А ты там будешь? Пока да. Сашку не бросай, если что. Еще чего. Ты такие настроения брось. Покойников без тебя хватает по уши. Мне вот еще трех выволакивать отсюда. Ладно, все, выволакивай покойников. И гудки. Опять какую-то растяжку зацепил. Не жизнь, а минное поле. Ну ладно, живы, здоровы, свет, газ, вода есть, а запасов если Я еще помню Ольгу и тестья, у них месяца на два. У нас с комфортом похуже, но есть главное — подвижность и оружие. Вот только придумать осталось, как не лишиться этих рулезов и надыбать новые. Да и с подвижностью надо бы улучшить. Хороша узбечка к сил но с дороги на ней далеко съезжать не рекомендуется. Уазик нужен. Ну или что-то уазика подобное. Патрол, крузер, витара, паджерик. О, да у нас же во дворе паджерик стоит. Битый, но вроде не насмерть. А что морда перекошена, так быль молодцу не в упрек. Осторожно, помню судьбу охранника из Косогорского супермаркета. Выволокли трупы за ворота. На всякий случай посыпали места, где от них остались какие-то следы, найденным в бытовке порошком с запахом хлорки. Хотели и сами трупы присыпать, но порошка было явно недостаточно. Вместе с зомбакой куча получилась приличная. Пока ничего, а как станет тепло, вонь будет жуткая. Придется как-то хоронить или как минимум отволочь метров на 200. Вот поглядим, что там с джипом, и мы оттащим. Поджарик оказался в несколько худшем состоянии, чем я думал. Ремонт требовался не только косметический. Разбита правая фара, радиатор вытек, поврежден жгут проводов. Просто так не сядешь и не поедешь. До подвески повреждений вроде не дошли. Рамные джипы рулят. Но повозиться придется порядочно. Родных деталей, понятно, не найти. Модель старая уже только под заказ. А какой сейчас заказ и у кого? Придется колхозить что-нибудь подходящее. А заодно, если уж колхозить, то так, чтобы больше не ломалось. Благо, сварка тут есть. Это автолист тонкий варить умение надо. А трехмиллиметровку легко. Я пробовал. Где бы только ее взять. Можно ворота снять и на детали пустить. Но ворота нам еще пригодятся, раз мы не торопимся пока отсюда уходить. А надо ли вообще торопиться? Мастерская во все времена вещь полезная, а уж в такие... Это нам повезло сильно, что мы сюда забились, и машину починили, и с поджериком этим трофейным не стоит проблема, что делать. А при любом другом раскладе в грязи на колченогом домкрате менять пружину, пока остальные вокруг караулят.